Отлично разбираясь во всём этом, Сергей уже давно имел репутацию утончённого эстета и покровителя изящных искусств. Э, Ваше императорское высочество, недоумённо сморгнув, он перестал хондрить и наконец-то заметил открытую дверцу кареты Левреина в олакее, и виднеющийся за спиной служителя Александровский дворец. Нескучный сад, Ваше императорское высочество, покинув экипаж, Великий князь прошёл мимо чаши невысокого фонтана, обрамлённого диким камнем, обогнул большую клумбу, цветы на которой весьма красиво образовывали бутонами и лепестками живой герб Российской империи. Вернее сказать, почти обогнул победно раскинувший крылья двуглавый орёл, от чего-то напомнил Сергею Александровичу о то и невероятной куче дел, которые он переделал в преддверии скорой коронации дорогого племянника Никси. и о том, сколько ещё предстоит сделать и преуготовить. Эти заботы и обязательные хлопоты с другой же стороны, а кто, если не он, касательно деловых и организационных качеств иных своих родственников, великий князь не питал никаких иллюзий. Опять же, сложившиеся меж ним и молодым Николаем доверительно-дружеские отношения, потеряв высокий лоб, заботливый дядюшка обнаружил, что уже несколько минут разглядывает колыхающийся под ветерком клюв цветочного орла и поспешил сменить безбожно-палящее майское солнце на сумеречную прохладу служебного дворца, в одной из комнат которого, кстати, московского генерал-губернатора уже час терпеливо поджидал еще один его племянник. «И бьен бонжур, маневю!» «Ну, здравствуй, племянник!» Первое, что бросилось в глаза хозяину при входе в покой 18-летнего великого князя Михаила Александровича, это манекен, на котором дожидался своего часа новенький мундир подпорудчика лейб-гвардии Преображенского полка, заботливо дополненный знаками ордена святого Андрея Первозванного. Чуть менее заметной была медаль в память царствования императора Александра Третьего. Впрочем, самым главным украшением парадного мундира были не династические награды и не золотые эполеты с вензелем, а тот, кому эта форма предназначалась, вымыхавший едва ли не выше его покойного батюшки, широкоплечий благодаря упорным занятиям гимнастикой и атлетикой и демонстрирующий благоприобретённую в Михайловской артиллерийской академии выправку и гвардейский лоск. Одним словом, красавец, мечта девиц и один из самых завидных женихов Российской империи. Моншэран Конфа. Дядя, ну наконец-то. Отдав должное родственным чувствам, Романовы перешли в соседнюю гостиную, где и присели на небольшие диванчики, расположившись лицом к лицу. Ну, с молодой человек, поведайте мне, что за тревоги вас одолели? Причём до такой степени, что вы буквально забросали меня письмами, и ещё до объявления коронационного периода первым пожаловали в Москву. Кстати, как прошла поездка? Благодарю, вполне, хотя, конечно, я несколько отвыка от угольной пыли и дорожной суеты, да и состав мог бы передвигаться побыстрее. Ну да, ты у нас известный любитель скорости. Выразительно покосившись на Софьяновую папку, которую племяш уложил рядом с собой, Дедушка вернул разговор в прежнее русло. Впрочем, мы отлеклись. Так от чего же я был вынужден бросать все свои дела и сломя голову мчаться навстречу? Моншер, Uncle Serge, у меня возникли некоторые определённые опасения. О, неужели? придавив ладонью Сафян, юноша уточнил. Касательно определённых моментов предстоящих торжеств. Откинувшись на спинку сафы, Сергей Александрович Пач, рябящий, улыбнулся, отдавая должное успехам Мишеньки в гладкой дворцовой речи. Крайне полезный навык для любого из великих князей: говорить ни о чём и обо всём одновременно с выражением доброжелательного внимания на лице. Очень полезный, очень. И что же именно тебя смущает? Народное гулянье на Ходынском поле и в его окрестностях с последующей раздачей подарков? Сведущие люди полагают, и я вполне склонен с ними согласиться, что желающих получить царские гостиницы будет несколько больше ожидаемых четырехсот тысяч. — Вот как! Кроме того, место для гуляний выбрано откровенно дурно, а враги, промоины, заброшенные колодцы, не говоря уже об оставшихся послевоенных учений множестве ям и траншей. Слушая, но практически не слыша все эти рассуждения, дядюшка невольно умилялся. — Как же вырос, племянник! И как удивительно, он похож на своего почившего отца, такой же серьёзный и ответственный, с основательным подходом и вниманием даже к самым незначительным мелочам. Боже, как летит время. Вроде бы ещё недавно, застеньчивый, разоващёкий мальчик бегал по Гатчинскому дворцу, время от времени проказничал и смешно картавил, усердно выговаривая непослушные его губам звуки, а взрослые старательно давили улыбки и подбадривали малыша. Когда же он чуть подрос, начались подтрунивания уже над привычкой Мишеньки прыгать с разбега в кресло и вытягивать перед собой ноги. Его за это даже дразнили милым флоппи. Шлепунчик. Прозвище произошло от английского flop шлёпаться. Отделить семейных, объявив, что подарки им будут раздаваться в другом месте, вместе с бесплатными киносеансами для детей и подростков. Это несомненно позволит зацепившись за созвучное с мыслями слово и попрежнему находясь во власти ностальгического настроения, московский генерал-губернатор согласно кивнул, вспоминая собеседника, очаровательно застенчивым шлипунчиком, как-то незаметно превратившимся в начале в худого и нескладного юнца Мишкина, а потом и вовсе в молодого и статного Михаила. Мишкин неформальное семейное прозвище младшего брата императора Николая II, великого князя Михаила Александровича. Куда всё ушло? Время ты воистину беспощадно. Незаметно вздохнув, Сергей Александрович вновь машинально кивнул в ответ на вопрошающий взгляд племянника. Кстати, о чём это он там? А, о развлечениях для черни. Хм, все эти наборы подарков, доровой квас, печатные пряники, и значки, ярмарки с дешёвым товаром на весь карауционный период, прочие мероприятия. Всё это несло в себе несомненные признаки единого планирования, хотя генерал-губернатору финансовой и торговой столицы империи было очень трудно поверить в охвативший московских купцов приступ немотивированной расточительности. Это старообрядцев-то, закореневших в нелюбви к синодальной церкви и дому Романовых. Пф. Тут на ум скорее приходил кто-то другой, способный выкинуть на воздух, а иначе все эти бесплатные раздачи не назвать Сотни тысяч рублей по просьбе друга. И не просто выкинуть, а еще и каким-то образом на этом заработать некий политический капитал. Впрочем, и репутация щедрого мецената тоже никогда не бывает лишней. Правда, у младшего племянника она уже давно сложилась. Больше него жертвует на благотворительность разве что его брат, цесаревич Георгий. Так что все же речь идет о политике. Или нет? Кстати, как здоровье Жоржи? Он прибудет или... Семине, прозвище среднего брата Николая II, великого князя Георгия Александровича. Нет, братец решил остаться на минеральных источниках Абастумани из-за известных обстоятельств. Абастумани, Абас Тумани, горноклиматический курорт в Грузии расположен неподалёку от минеральных источников в Боржоми. Я так и думал. Элегантно выверенным движением, переменив положение, в котором он восседал на софе, Старший из великих князей всё тем же светским тоном полюбопытствовал, не прибудет ли на коронацию некий известный им обоим надворный советник. Услышав отрицание, Сергей Александрович неподдельно расстроился. Будучи одним из высших аристократов империи, он ценил князя Огренева как интересного собеседника, с которым можно было общаться на превеликое множество тем, и который не обращал внимания на некоторые хмм Особенности 39-летнего Романова, в частности на слухе о его не совсем традиционных интимных наклонностях, да и вообще, с самого начала показал себя человеком широких взглядов. В своей ипостаси московского генерал-губернатора он тоже был весьма заинтересован в личной встрече с архимиллионером Агреневым. Без него намертво встало сразу несколько весьма важных для великого князя и Москвы в целом начинаний. потому что директора распорядители огреневских компаний резко глохли и подозрно глупели при любых намёках на незапланированную их работодателем благотворительность, посылая самых настойчивых в Хабаровск, непосредственно к князю Александру, чьё влияние и репутацию в московского купечества опять-таки сложно было переоценить. И вообще, какого чёрта он торчит на Дальнем Востоке, когда так нужен здесь? Так что вы скажете, дядя? М? Осознав, что в очередной раз выпал из разговора, хотя скорее уж монолога Мишеньки, довольно мило поразвевшего скулами от юношеских эмоций, один из основных организаторов предстоящей коронации немедленно состроил деловито довольное выражение лица. "Ну что ж, я нахожу твои предложения весьма своевременными и дельными". Выразительным жестом протянув руку, дядюшка подождал, пока в неё вложат сафьяновую папку. Они неплохо дополнят уже проводимые мероприятия, хотя, разумеется, возвращаясь к Карете, Сергей Александрович слегка утомлённо потёр переносицу и страдальчески прищурился. Эта майская жара его просто убивала. Да ещё это оттягивающая руки папка. <кхе> Поручить обер-полицмейстеру Власовскому устроев своё сидальще на упругом сиденье, Московский генерал-губернатор снял фуражку и оттёр белоснежным платочком испарину с лба. Пожалуй, так и сделаем. Ведь зачем ещё нужны подчинённые, кроме как работать за своё начальство? В один год с большими стройками Кыштымского горнозаводского округа началась ещё одна, не очень большая и не особо торопливая, но тоже наполненная круглосуточным шумом и мельтешением людского муравейника. Зазеленела разнотравьем весна, украсилась медведяными ароматами лета, упали последние осенние листья, и вот уже в одном из живописных местечек Урала Окруженные вечно зелеными ельниками выросли корпуса из светло-желтого кирпича. В одних документах они проходили как санаторий «Белый лебедь», в других их обозначили как центр реабилитации и протезирования. Иногда использовалось и такое словосочетание, как научно-исследовательский институт травматологии, но это совсем уж в скучных бумажках, которые писали и читали от силы десяток человек. Добро пожаловать, Григорий Дмитриевич. Небольшие уютные комнаты и палаты, доброжелательные и весьма квалифицированные врачи, свежий воздух и даже затейливая паутинка дорожек, выложенных из разноцветной тротуарной плитки, всё это настраивало на выздоровление, непременно и безоговорочно. Царящая в санатории атмосфера была так сильна, что даже ревизор, прибывший в сей храм Асклепия с плановой проверкой, не осмелился ее нарушить. Здесь у нас принимают грязевые ванны, очень помогают при нервических расстройствах, очень. Кстати, не желаете попробовать-с? Хм, можете мне не верить, Алексей Борисович, но в свое время я достаточно напринимался таких процедур, и с нервами у меня все в порядке. Как вам будет угодно-с? Собственно, Григорий Дмитриевич Долгин и не собирался ничего нарушать и разрушать, будучи временами по настроению человеком просто-таки выдающейся скромности и тактичности, настолько, что во время выборочного осмотра корпусов спокойно разговаривал с находящимися на излечении мастеровыми, а кое-кому тогда же и руку пожать не побрезговал, левую, потому что от правой увы остался лишь исполосованный и свежими шрамами огреб.